В большом чугунном котле, вделанном в каменку, ключом закипела вода. Камни накалились докрасно. Жару и воды хватит на десять человек. Баня устроена по-белому, дым из каменки уходит в трубу, стены побелены, полон для парки в два яруса. шайки деревянные, ковш железный, еще тот самый.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 да отворил бы перед ней великомученицей золотые врата рая. Багрянец заката падал ей на пергамента желтую кожу, растрепанные волосы свисали на висок космами, отчего старуха смахивала на какое-то неземное чудовище. Костлявая спина, выпирающая из-под ковтенки, земно кланялась, а лоб стукался в пол.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 Тройка на масляную неделю, свекр Прокопий Веденевич, от которого родила Демида. Тополевое родение. Откровение Прокопия Веденевича в бане, когда он указал Милане на тайник с золотом. И она тогда поклялась, что золото сбережет до возрастания Демида. Но так и утаила Демида. Не комсомольцу же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 Демиду и в голову не пришло, какие чувства обуревали мать, когда он ушел в баню. С какой ребяческой радостью хлестался он березовым веником, покряхтывая, подбадривая себя, довольный, что истопил баню. «Теперь мы будем беленькими», — смеялся Демид, нахлестывая спину. «Ах, как хорошо! Так ее, так ее! еще, еще!» Спустился с полка, окатился холодной водой из шайки, отпыхтелся и опять полез с веником, поддав кошу горячей воды на каменку. Клубы горячего пара обволакивали его всего, свистел веник, и горячие прилипающие березовые листья приятно щекотали ложбину спины. Мылся он часа полтора. В бане стало совсем темно, и он зажег керосиновую коптилку на окошке. От слежавшегося в сундуке белья несло запахом кожи. Не успел натянуть бриджи, как со стороны дома раздался визгливый, пронзительный голос. ай ай матушки!» Демид выскочил из предбанника. К воротам калитки от крыльца...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 Жена Вихрова, председателя сельсовета. И так-то горько вздыхали все. Побывал на похоронах и сам Филимон Прокопьевич, Молчаливый, угрюмый, настороженный. Он знал причину смерти Милании Романовны И опасливо, кося глазом на сына, ждал, Не обронит ли слово демит. А туйся с золотом. Было-то два туйся.